Глава двадцать Уильям проснулся от того, что часы на лестничной площадке, которые принадлежали еще его деду, начали пить восемь. Звук был очень низким и торжественным. Уильям, вероятно, проснулся даже чуть раньше начала боя. Он поймал себя на том, что считает до восьми. Он точно знал, что не пропустил ни одного удара. Перед тем, как начать отбивать положенное количество раз, часы всегда издавали нечто вроде жужжания, и именно этот звук услышал Уильям, когда проснулся. Он лежал на кровати. Занавески были отдернуты, открывая ряд окон, выходящих в сад. Два из них были распахнуты, и сквозь них виднелось серовато-синее цвета сланца неба и верхние ветви кедра, которые словно черные крылья распростёрлись над садом. В январе в восемь утра уже не темно, но еще по-настоящему и не светло. Повернув голову, Уильям увидел Кэтрин, спящую рядом. Обе руки сложены под подбородком, волосы рассыпались по подушке. Возможно, это случилось именно сейчас, а может быть и во сне, но, повернувшись вот так и увидев Кэтрин, он твердо понял, то, что он называл глухой стеной, исчезло. Уильям Смит вспомнил Уильяма эверсли а Уильям Эверзли теперь все знал об Уильяме Смите. Две половины его памяти встретились и слились воедино. Остался лишь один пробел – пребывание в немецком госпитале. Уильям помнил все вплоть до момента бомбежки и понимал, что побывал в госпитале, потому что помнил, как вышел оттуда с табличкой Уильям Смит. Но все события между этими вехами казались такими же смутными и неясными, как его прошлогодний сон. Правда, события эти, скорее всего, были крайне неприятными, поэтому Уильям решил, что вполне обойдется и без них. К тому же ему и так нужно было многое перебрать в памяти и во многом разобраться. Этим-то он и решил теперь заняться. Кэтрин. Но с ней все вышло замечательно. Могло случиться иначе, она ведь могла выйти за другого но не вышло. А они поженились во второй раз. Теперь эверсли Вот здесь не все так просто. Уильям задумался о том, как Сирил и Брэд преодолели годы войны и трудный переходный период, что сделали за это время. Он совершенно не переоценивал их способности в области бизнеса. У Сирила их просто не было, а бред ни о чем не заботился. Может, у него и были способности, но Уильям не испытывал по этому поводу особого оптимизма. Интересно, что они скажут, когда узнают, что он вернулся. Ну, конечно, как родственники они обрадуются, но вот что касается бизнеса, тут они, пожалуй, почувствуют некоторые потрясения. И от того, что Уильям младший них, и намного легче не становится. Тут он подумал о мисс Джонс. Она, крадучись, проскользнула в его мысли. Он видел ее в тот день, 6 декабря, в 6 вечера. Она не могла не узнать его. Или все-таки могла? Уильям задумался об этом. Теперь он помнил, как выглядел раньше, и помнил свое вчерашнее отражение в зеркале во время бритья. Он изменился не настолько, чтобы у мисс Джонс могло возникнуть хоть малейшее сомнение. Они были знакомы около семи лет перед тем, как Уильям пропал. Фрэнк Эббет узнал его, встретив лишь однажды. Дэвис. Это ведь на Дэвиса он налетел там, на улице». Дэвис вспомнил его в одно мгновение в свете фонаря. Мисс Джонс должна была его узнать. Уильяму пришло в голову, что возвращение из мертвых после семи лет осложняет жизнь других людей точно так же, как и твою собственную. В этот момент Кэтрин пошевелилась, выбросила вперед руку и проснулась. Секунду она не могла понять, где находится, но уже следующее мгновение Уильям сжал ее в своих объятиях, повторяя «Дорогая, дорогая, проснись! Ну, скорее, просыпайся! Я все вспомнил!» Кэтрин не могла подобрать слов для ответа. Она чувствовала изумление, счастье и покой, потому что ничто не имело значения, пока Уильям был рядом. Она лишь произнесла «А я уже проснулась». «Нет еще, но ты должна проснуться, Кэт!» Я вспомнил. Теперь она по-настоящему проснулась. О, дорогой! Да, но «Ну какая же неразбериха, а мы с тобой, мы же двоежонцы? Неправда, правда, детка. Двоежонец — это тот, кто совершает церемонии бракосочетания в то время, пока первый супруг еще жив. А я же твой первый супруг, а ты первая жена, и оба мы живы. Поэтому я двоеженец, а ты мужница «Неправда. Неважно, сколько раз ты венчаешься с одним и тем же человеком. Я это выяснила окольными путями». Его голос изменился. «Кэтрин, почему ты мне не сказала?» «Я хотела, чтобы ты сам вспомнил». «А если бы я не вспомнил? Я бы все равно сказала тебе сегодня». Мисс Силвер убедила меня, что я должна. «Мисс Силвер?» И что ты ей рассказала? — Все. — Правда, она, похоже, и так знала большую часть. — Откуда? — Ну, я же говорила тебе, она просто складывает вместе факты. Она уверяла, что я должна тебе все сказать. И я собиралась. Поэтому я тебя сюда и привезла. Я надеялась, что ты первым вспомнишь. И ты вспомнил. После долгой паузы Уильям произнес. — Я тебя никогда по-настоящему не забывал. — Я знаю. Я полюбил тебя в ту минуту, когда ты вошла в магазин. Я никогда не переставал тебя любить. Это жило во мне все время, а потом ты пришла. Голос его сорвался. — Кэтрин, ну почему ты мне не сказала? Она ответила очень мягко. — Какой же ты глупый! Как я могла войти в магазин и сказать Уильяму Смиту... — Вам кажется, что вы меня никогда не видели, но я ваша жена. Кэтрин прижала с своей щекой к его, чтобы сказала мисс Коул. Уильяму в голову пришло несколько фраз, которые могла бы сказать мисс Коул. Они от души посмеялись, и потом Кэтрин продолжала. — Я хотела, чтобы ты снова в меня влюбился, а когда это случилось, я захотела, чтобы ты женился на мне. Мне казалось, что тогда ты уж точно должен вспомнить. Но ты все не вспоминал, и с каждым днем мне становилось труднее тебе сказать. Но сегодня я бы это обязательно сделала. Было бы нечестно позволить тебе так и жить жизнью Уильяма Смита. — Да, нечестно, — проговорил он медленно. — Послушай, Кэт, нам придется распутывать большую неразбериху. Я тут думал, не надо слишком много думать. Уильям быстро, нетерпеливо мотнул головой. Это движение всегда напоминало Кэтрин о собаке, выходящей из воды. Я подумал, в тот раз, когда я ходил к Эверзли и встречался с мисс Джонс, она ведь должна была меня узнать. Или ты думаешь... Нет, не думаем. Кэтрин не дала ему закончить свою мысль. Ты ни капли не изменился. Ты и раньше не менялся, и вряд ли когда-нибудь изменишься. Словно эхо донесся к ней из прошлого, ее собственный голос, восклицающий с раздражением. «Бесполезно! Уильям всегда такой будет!» Тогда она хотела что-то сделать, а он не позволял. Теперь она уже не помнила, что именно. Помнила только, что ей было десять. Она злилась и говорила, «Уильям всегда будет такой!» Кэтрин очнулась, услышав имя мистера Дэвиса. «Старый Дэвис меня узнал, по крайней мере, мне так кажется. Он налетел на меня на улице». Он чуть не упал в омарк и спросил меня, кто я такой. — Да, а ты, — ответил Уильям Смит, — игрушечный базар Таттлкомба, эллири стрит Сначала он решил, будто ты призрак, а потом добрался до телефонной будки и позвонил мне. — Он позвонил тебе? — Да, так я и узнала, — ответила Кэтрин и прижалась к нему лицом. Лишь через некоторое время они вновь заговорили о мисс Джонс. «Знаешь, — начала Кэтрин, — очень странно было с ее стороны назначить тебе такое позднее время. Ты поставил на письме Уильям Смит, и я не могу избавиться от мысли, что она узнала слово «Уильям». Этого было недостаточно для твердой уверенности, но достаточно для того, чтобы назначить тебе встречу на такое позднее время, когда в конторе уже почти никого не будет. Официально они закрываются в половине шестого. Мистер Дэвис, бывало, уходил позже этого времени. В тот вечер он что-то забыл и вернулся». «Бедняга!» «А почему бедняга?» «Он умер, Уильям». «Как?» «Седьмого декабря с ним произошел несчастный случай на дороге». Уильям повторил ее слова. «Седьмого декабря?» «На следующий день, после того, как он тебя встретил». «На следующий день, после того, как узнал меня?» «Да». Повисла пауза. Потом Уильям спросил. «Он действительно узнал меня?» да Он позвонил мне и сказал, я только что встретил мистера у Думаешь, он сказал кому-то еще? — Не знаю. На следующий день он пришел в офис, а вечером отправился домой. И по дороге на перекрестке он попал под машину. Его увезли в больницу. Он умер, не приходя в сознание. Я узнала об этом только 10 дней назад. бани мне сказал. Помнишь, тот день я отпросилась из магазина? серил пригласил меня на ланч. Там были бред и бани С моими деньгами вышла какая-то задержка, и бани приехал, чтобы с этим разобраться. Мы уехали вместе в такси, и он сказал мне, что теперь деньги будут мне выплачивать вовремя. Но вот если вдруг перестанут, нужно ему сообщить. А они сказали ему, что это мистер Дэвис все запутал. Уилья, мне не могу им этого простить. Кэтрин, о чем ты говоришь? Они сказали, что мистер Дэвис не справлялся с работой и спутал все расчеты. Банни мне передал эти слова и сказал, что мистер Дэвис умер. До тех пор я этого не знала. Вернувшись домой, я позвонила мисс Джонс. Да, и она рассказала мне о несчастье. А когда я надавила, она сказала и дату смерти — 7 декабря. Снова повисла пауза. Потом Уильям спросил. — В тот день Дэвис приходил в офис? — Да. — Да. «Ты считаешь...» Начал он и умолк. Кэтрин ответила на его незаданный вопрос. «Я не знаю. Я написала ему и попросила не рассказывать о встрече с тобой. Он должен был получить мое письмо в тот вечер. Но он ведь так и не вернулся домой. В седьмом он ходил на работу. Возможно, он никому и не сказал. Она остановилась, а потом, после долгого молчания, добавила. «А может...» И сказал...